Глава четырнадцатая С утра Диара проснулась усталая. Всю ночь ей снился Граций, гонявшийся за ней. После вчерашнего испытания девушки никак не могли успокоиться. Все здание жужжало, как растревоженный улей. Даже те, кто остался на отборе, были недовольны решением принцессы. «Сама просила, чтобы мы ее развлекали, а потом всех выкинула из дворца», – ворчала Майла. «Вот как, скажете на милость, нам теперь относиться к этим испытаниям?» – стрясала воздух бессмысленными вопросами Мира, одна из оставшихся девушек. После второго этапа выбыло не так уж и много, но и осталось теперь только половина от всех прибывших девушек. Если так пойдет, то скоро их останется всего несколько человек. А сколько будет этапов, никто не знает, кроме самой принцессы. Да и про этапы толком тоже ничего не известно. Диара спрашивала у Эниры, но ключница ничем не могла помочь. Ее высочество не поделилась с ней своими дальнейшими планами, поэтому она знала только общую конву отбора, такое, как было принято. Правда, раньше на роль Фрейлин девушек отбирали из самой столиц, из родовитых семей, а не из провинциального городка, но ее высочество было знатной оригиналкой. Едва закончился завтрак, и девушки решили отправиться на прогулку, благо по территории дворца им разрешалось гулять, где заблагорассудится, как зазвенел гонг. Они остались в столовой, недоуменно переглядываясь. Но недоумение очень быстро разрешилось, когда в столовую вошла и нира «Добрый день. Ее высочество решило сделать бал третьим этапом отбора». «Сегодня вечером. Платье уже готовы и дожидаются вас в комнатах. Приятного времяпрепровождения». Даже у Диары сначала захватила дух. Кроме вечеров, которые устраивались в городской ратуши в Гасти, она нигде не бывала. Вряд ли такие вечера по размаху могут сравниться с балом, устроенным самой принцессой. Но ведь, с другой стороны, она-то в таких вечерах хотя бы участвовала, а вряд ли еще одна кандидатка смогла бы этим похвастаться. И правда, девушки взволнованно перешептывались. Многие не умели танцевать, по крайней мере, те танцы, которые были приличны во дворце. Но это еще не все. Когда они вернулись в комнаты, выяснилось, что к бальным нарядам не прилагаются служанки. Возможно, принцесса решила организовать им очередное испытание. Если Диара хотя бы примерно знала, что, как надевается и застегивается, хотя все равно не справилась бы с обилием юбок, кринолина и кружев в одиночестве, то ее соседки с благоговейным ужасом смотрели на свои баснословно дорогие платья. «Что с этим совсем делать?» — высказала общая мысль тани дяра глубоко вздохнула так спокойно. Было бы глупым вылететь с отбора на этом этапе. Ничего сложного. Оставшиеся несколько часов до вечера она помогала соседкам облачиться в платье, подсказывала, как лучше заколоть волосы и чем украсить, а они в ответ помогали ей. В результате, когда за ними пришли, чтобы отправиться на бал, все девушки выглядели вполне прилично. а вот из других комнат доносились отчаянные рыдания. За час до назначенного отъезда к ним взглянула и Нира, чтобы оценить их внешний вид и, видимо, предложить помощь. Увидев, что им помощь не требуется, она удовлетворенно улыбнулась, подмигнула Диари и отправилась в другие комнаты. Там, кажется, обстановка была не такая радужная». То, что, возможно, было исправить, за час было исправлено, и большинство девушек все-таки отправилось на бал. Но Диара все еще слышала глухие рыдания в конце коридора. И постепенно проникалась ней ненавистью, но уже неприязнью к принцессе точно. Какое право она имела таким образом распоряжаться человеческими жизнями? Нет, они, конечно, сами виноваты, что согласились и отправились во дворец на отбор. Но никто не говорил, что кандидаток будут здесь унижать. Многие, наверное, не знали, на что идут, и плохо представляли себе, каким муравейником являлся Королевский дворец. Трясясь в королевском экипаже, Диара гадала, куда их везут. Неужели бал будет в летней резиденции? Но до нее, насколько ей известно, несколько часов пути. Или это следующая часть испытания? увидеть, в каком состоянии после нескольких часов дороги приедут на бал будущие королевские фрейлины. Но ее мысли не подтвердились. Как только они выехали из столицы, экипаж замедлил ход, а потом и вовсе остановился. Диара высунула голову из окна и увидела возвышающуюся над экипажем громаду здания. Освещенный светом, лившимся из окон, дом почему-то до боли напоминал ей тот дом в Римсе, в котором она провела свои самые тяжелые дни, как она привыкла считать. А на самом деле все вовсе не так Но как Диара боялась себе ответить? Она понятия не имела, почему ей на ум пришло такое сравнение, поэтому просто попыталась выбросить эти мысли из головы. Они построились по парам возле входа в дом, ожидая, видимо, ее высочество По крайней мере, вездесущая Энира успела дать им такие указания, прежде чем куда-то исчезла. Как только появилась принцесса, девушки нестройным шагом потянулись за ней. Первый момент, войдя из темной прохлады летнего вечера в освященную душную залу, Диара и сама растерялась, но только на мгновение. Она танцевала на балах, пусть и не на таких, но все же. Поэтому она расправила платье, подняла голову повыше и шагнула вперед. Чтобы услышать, как стихли все голоса, и увидеть, как навстречу ее высочеству шагнул тот, кого она меньше всего ожидала здесь увидеть, ее хозяин, травник Эрелиус. Его растрепанные волосы были приглажены, а черный по последней моде сюртук сидел как влитой. Он закружился с принцессой по зале, и Диара почувствовала, как липкой прохладой заползает в душу отчаяния. Она приложила руку к груди и прислонилась к колонне, чувствуя сквозь легкую ткань холодный мрамор. «Какая она глупая!» снова поверила в то, что сама же себе и придумала. И если предательство Эдмона почти забылось в свете последних событий, и Диара была даже этому рада, то сейчас она чувствовала боль, как мор, расползавшуюся в душе. Она грозила заполнить собой всю ее жизнь без остатка, превратив освещенную залу в темное болото. Когда она успела так сильно привязаться к травнику? Ведь к Эдману Диара пыталась быть откровенной с самой собой. Она никогда не чувствовала и сотой доли того, что сейчас. Но как бы она ни пыталась обмануться, ей никуда не деться от того, что травник будет всегда видеть в ней лишь свою собственность, служанку-рабыню, в конце концов, и никогда равную ему. Она не знала, что он так богат, и почему-то мысль об этом резанула по сердцу словно ножом. А что она может сейчас предложить ему? Диарлинг видела, как в тумане, как мимо проплывали танцующие пары. Появление кандидаток во Фрейли на ее высочество произвело фурор. Девушки, даже самые страшненькие, все были приглашены на танцы. Общество забавлялось ими, как новыми игрушками. К ней самой несколько раз подходили партнёры, приглашая на танец. Она отказывалась, говоря, что не умеет танцевать. Да ей сейчас было и не до танцев. Больше всего на свете хотелось сейчас очутиться дома и чтобы отец был жив. «Диарлинг, позвольте пригласить вас на танец». Голос исходил словно откуда-то издалека. Только этим, наверное, можно объяснить, что она не узнала его. Отказ был готов уже сорваться с губ, когда она подняла голову и застыла. На нее смотрела Эврелиус. Без улыбки, похожий на взъерошенного ворона, но для нее казавшийся необыкновенно красивым. Она молча подала ему свою руку, не в силах еще осознать, что происходит. Но восторг тут же угас. Первую фигуру танца они проплыли молча, а потом травник спросил своим обычным ледяным голосом. «А я думал, куда ты пропала, дярлинг? А ты решила, стало быть, стать фрейлиной при дворе, чтобы не пришлось отрабатывать те деньги, что я на тебя потратил? Умно придумано!» Можно было оправдываться, рассказывать, как дело было, но Диарлинг не нашла в себе сил. И правда, зачем она размечталась? За мечты приходится слишком дорого платить. Тот миг, когда ей показалось, что травник к ней неравнодушен, тот единственный миг, когда она видела его настоящим, ушел и больше не вернется. Зачем разжигать едва тлеющие угли? Неразумнее ли будет дать им погаснуть? Едва закончился танец, Диарлинг вырвала свою руку и, пробормотав что-то невразумительное о том, что ей надо пообщаться с подругами, направилась к выходу из залы. Она ни разу не обернулась. Какая разница, что он о ней подумает? Это все неважно. В саду было темно, свежо, и слышались чьи-то рыдания. Она подошла ближе. Почти все кандидатки расположились на садовых скамейках. Кто-то рыдал, кто-то ходил мрачнее тучи. Когда Диара подошла к ним, ее встретили настороженными взглядами. Еще бы, все видели, как она танцевала с травником. Теперь начнутся расспросы, откуда она так хорошо танцует, да что делает в Римсе. А значит, полагаться отныне придется только на себя. Не то, чтобы от этого ей могло стать тяжелее. Хуже уже было некуда. Но вот разбираться с этим сейчас точно не хотелось. Но поговорить им не дали В парк выплыла величественная принцесса Она выглядела красивее обычного Диара поймала себя на мысли, что любуются ею Им, простым смертным, не тягаться с ней в красоте Принцесса повернулась к ним И Диаре показалось злоба в ее взгляде Но, возможно, ведь что просто показалось «Девушки, возвращайтесь домой Завтра утром я озвучу, кто выбыл с отбора» Ее высочество гордо подняло голову Зашелестело платье Девушки молча поприли к своим экипажам Диара искренне надеялась, что хотя бы до завтра все расспросы будут забыты. Сегодня она не в состоянии на них отвечать. Пока они возвращались, в голове вертелось лишь одно. Вспоминает ли они Эурелиус? Или кружит сейчас в очередном вальсе с принцессой? И как она не гнала от себя эти мысли, они не спешили уходить? Она почти не спала всю ночь. Сначала девушки обсуждали бал, принцессу и своих кавалеров, потом перешли к вопросам о том, кто покинет отбор после этого этапа. Когда утром за ними пришла и Нира, свежая и опрятная, такая, как всегда, Диара даже почувствовала некий укол зависти. Ключница, наверное, спала всю ночь, а вот им спокойный сон даже не светил. Если девушки волновались из-за предстоящей встречи с принцессой, то Диара не могла забыть, как плавно, едва касаясь земли, кружился по залу Эурелиус с ее высочеством. А еще как холоден был взгляд и ледяны слова. Сейчас, когда она его увидела, Диара осмелилась признаться себе в том, что больше всего на свете хотела бы после окончания отбора вернуться в Римс, в странный мрачный дом к травнику. Но, увы, она слишком поздно это поняла. И от этого становилось ещё тяжелее на душе. После завтрака девушки отправились вместе с Энирой к принцессе. Её высочество ждала их в том же зале, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза. Диара подумала бы, что она спит, но нет — Принцесса щурилась, веки подрагивали, когда солнечные лучи скользили по ней. Какая же она красивая! дяра испугалась, уж не произнесла ли она это вслух, но нет, никто не повернулся к ней. Ее высочество как будто сошла с картин известных ценителей женской красоты. Совершенные черты лица подчеркивала прическа, обоснословно дорогое платье, расшитое драгоценными камнями, небрежно спадало с плеча. Она бы подумала, что принцесса выбирает себе не Фрелли на фаворитов, или, может быть, у нее сегодня назначена встреча с кем-нибудь еще, кроме них. Почему-то вспомнился травник. Да какое ей дело до него? Итак, жеманно начала принцесса, заставив их постоять молча несколько минут, переминаясь ноги на ногу. «Вы на балу вчера отличились почти все, но Фреллины не должны выглядеть неопрятно. Вы, вы и вы покиньте дворец». Диара понятия не имела, как принцесса запомнила девушек, но она указала именно на тех, кто выглядел вчера хуже всех. Девушки смешались, кое-кто заплакал, и Нира приложила палец к губам и жестом попросила их выйти за дверь. «Но фрейлины не должны никогда...» Принцесса сделала упор на этом слове. «Затмевать меня!» «Вы должны быть всегда на втором месте после своей повелительницы. Поэтому вы и вы и...» Тут ее высочество сделало паузу, и Диара была уверена, что принцесса посмотрела на нее. Вот и все. Ее высочество не простило ей то, что она танцевала с Аурелиусом. Но та вдруг улыбнулась. На миг Диаре почудилось в этой улыбке злобное торжество. А потом принцесса отвернулась и указала совсем на другую девушку. «Покиньте отбор. На сегодня все. Следующий этап начнется через несколько дней». Девушки, перешептываясь, покинули залу. А Диара никак не могла отделаться от ощущения, что её высочество хотела выбрать её, но по каким-то своим соображениям решила оставить. Неужели из-за воображаемого интереса к ней травника? Теперь она нажила себе такого могущественного врага, мало ей грация. Кстати, Диара не видела его даже на вчерашнем балу, но ей почему-то это не доставило радости. Лучше, по крайней мере, видеть своего врага и знать, чем он занимается. Тогда хотя бы понятно, что он не готовит никакую позлость». Подумав о подлости, Диара содрогнулась и едва не вздрогнула по-настоящему, когда на выходе из зала её взяла за руку Энира. «Не хочешь чаю?» Благодарно кивнув, она направилась вслед за ключницей. Когда они зашли в комнату, та закрыла дверь на ключ, ключ кинула на стол и тогда только села, приглашая Диару последовать за ней. Горячий чай в небольших чашках уже дожидался их на столе. «Ты нажила себе ещё одного врага, девочка», — заявила Энира, как только они сели. «Не знаю, чем ты не угодила, принцессе, но я за годы жизни во дворце научилась замечательно разбираться в том, чего она хочет и что она чувствует. И вот на тебя она очень зла». Это из-за вчерашнего танца с аврелиусом И Нира вопросительно посмотрела на нее. Наверное, она не видела их танец, и Диара рассказала так, как сама чувствовала. Ключница нахмурилась. «Боюсь, теперь тебя не спасет даже моя помощь и кинжал. Если Грация не любит, то к принцессе его величество прислушивается». И она всегда добивается своего. И пока принцесса не отомстит тебе, она не успокоится. Если в такой момент её найдёт Граций, они, я уверена, смогут договориться. Значит, всё ещё хуже, чем я думала. Диара зябко поёжилась и обхватила себя руками за плечи. Бежала из одной ловушки, чтобы угодить в другую. И что теперь делать? Никуда не ходить одной, быть предельно осторожной и ждать, только ждать. На крайний случай можно будет устроить побег. Правда, этим ты только выиграешь время. От ее высочества очень сложно скрыться.